Глава 12. После яблока Скай наконец смог достать орехи и захрустел ими. Пит терпеливо ждал. Пленник не шевелился, только хрипло дышал. Лошадь, смирившаяся с тем, что побег от этих странных людей не удался, задумчиво обжёвывала ветку ивы. Пол свечки спустя Скай уже снова был способен думать и даже немножко двигаться. Ты только не обижайся, Скай. Но я всегда думал, что волшебство это о-го-го, как мощно, задумчиво сказал Пит, успевший за это время вытащить почти все занозы. А ты только чуть поколдуешь и норовишь в обморок упасть. Да и этот, я смотрю тоже. Он потыкал в бесчувственного пленника носком сапога. Волшебство это очень много планов и предварительной подготовки. Ну и ритуалов разных, чтобы тратить как можно меньше собственных сил, раздосадовано пояснил Скай. А просто так, напрямую колдовать можно или очень слабо, или совсем недолго. Если бы у меня было достаточно времени, то одержимого я бы приманил в ловушку наподобие той, в которой покойный господин ловил своих духов, и вместо очищения в лоб изгонял бы духа ритуалом на две свечки и зельем из полусотни компонентов. И так до собственных сил мне пришлось бы затратить всего ничего. Но зелье заранее не сваришь, оно скоро портится. Да и на ритуал нам времени не дали. Вот и приходится брать силу из собственного тела. А оно такие штуки ой, как не любит. Понятно. Я бы на его месте тоже возражал, серьёзным видом согласился кучер. Тебя я так понимаю, теперь надо отвезти в домик и кормить за пятерых. Скай кивнул. А с этим Пит кивнул на пленника. Что делать будем? То же самое. Отвезём в домик и накормим, когда очнётся, а потом расспросим, чего ему вообще тут понадобилось. Он мне рыбалку испортил, и удочку я об него сломал, пожаловался Пит. И теперь я его же кормить должен? Можно, конечно, и не кормить, но тогда он, пожалуй, просто сойдёт с ума и ничего нам не расскажет. По-моему, это чересчур жестоко. Ну, тебе же меньше еды достанется, пит пожал плечами с самым злодейским видом. А пока давай переберёмся на поляну. Там ещё корешки есть, можно в костёр сунуть. И, кажется, ведро уцелело, а в нём пара окуней. Сможешь влезть на лошадь? Если там есть еда, я даже сам дойду, Скай посмотрел на кобылу с неприязнью. А на лошадь нашего нового друга погрузи. Скажешь тоже друга. Фыркнул пит. Но пленника поднял и без церемоний забросил поперёк лошадиной спины. До поляны с кайда шёл. Пока Пит разводил костерок, устраивал возле огня бесчувственного пленного, чтобы тот не застудился насмерть, и сапоги для просушки готовил, искал новое удилище и прикладывал к нему снасть, волшебник лежал на расстелённом плаще и смотрел на проплывающие облака. Уйти что ли в зелевары, когда закончим с этим дельцом, полушутя сказал он тепло, прибыльно, никаких тебе мертвецов, коней, духов одержимых. Без мертвеков это, конечно, хорошо, согласился Пит. Но разве не заскучаешь? Я вот готовить люблю, но поваром в трактире ни за что бы не согласился стать. День за днём котлы, продукты, зелень нашинковать, то обжарить, с этого пену снять. Да поварят без рук их поорать. Тоска. Или у волшебников это как-то поинтереснее. Новое удилище вышло ладным и, кажется, уже примирило куча раз с жизнью. Да нет, всё так же, только беспорядят, улыбнулся Скай. Работёнка для нудных стариканов, только я за последние дни уже третий, кажется, раз себя стариканом чувствую. Не, стариканы столько не жрут, рассмеялся Пит. И за злодеями так крезво не гоняются. Я разных людей повидал, и вот ты, я уверен, не из тех, кому спокойно на месте сидится. А я и сам так всегда думал. И в детстве, и когда в академии учился, хотел вот этого всего: приключений, тайн, схваток с нечистью. Но на деле это как-то слишком утомительно. Да это ты просто всё ещё голодный, наверное. Вот, погоди, сейчас удочку опробую, может, ещё на уху нам чего-нибудь поймаю. Если мы тут, конечно, не всю рыбу распугали. А разве тебе не хотелось бы, например, вот так рыбачить каждый день? Поинтересовался скай Ну, во-первых, так рыбачить это баловство, детская забава. Настоящая рыбалка, которая кормит тебя всерьёз это сети другие рыбаки, споры за цену с торговцами на рынке, веселье мало. Ну, а во-вторых, если бы я вдруг разбогател и мог себе позволить просто так жить в маленьком домике у озера, сидеть с удочкой по утрам, я был бы счастлив неделю примерно. А уже через две взвыл бы от скуки и побежал обратно на службу проситься. А разве сидеть целый день на козлах не скучно? спросил Скай и тут же пожалел о своём любопытстве. Обещал же не лезть в дела необыкновенного кучера. Но Пит только усмехнулся. Ну, знаешь, там то лошадь взбренёт, то ось сломается, то вот отправит волшебника в проклятый особняк на прогулку свозить. Сплошные приключения. Если доживу до старости, мемуары напишу. Пленник пришёл в себя уже в имении, когда Пит сгружал его с лошадиной спины. Он застонал, задёргался. Отчего лошадь подалась в сторону, и едва не сбросила его на землю. Пит невнятно ругнулся, но свалиться на землю не дал. Взвалил на плечо и занёс в домик. В домике сразу стало как-то тесновато. Хотя связанный человек в углу и не занимал много места, он был тут совершенно чудовищно неуместен. К тому же, говорить он не захотел. Только зыркал по сторонам безумными серыми глазами. Пит, опасаясь развязнуть одержимому руки, попросту разрезал на нём лохмотья. Под ними обнаружилось тощее тело с торчащими рёбрами и знакомые уже знаки на спине. Надо его накормить, сказал волшебник, не вполне понимая, как подступиться к этому делу. Перебинтованными пальцами пленник не смог бы держать ни то, что ложку, даже кусок печёного корня. Кормить же его с рук волшебнику не хотелось, слишком дико одержимый смотрел. Вдруг вместо еды вопьется в руку. Пит фыркнул и показал пленному кулак. «Будешь кусаться, получишь по морде, ясно?» Одержимый посмотрел на него, на заманчивую миску на столе и неуверенно кивнул. «Видишь, все он понимает!» — сказал Пит и налил в кружку воды. От воды и еды пленный не отказался, жрал со звериным аппетитом. Пит смотрел на него с подозрением, Скай с сочувствием. Наевшись, одержимый свернулся клубком в углу и, кажется, уснул, совершенно игнорируя все обращённые к нему вопросы. Сейчас присутствия духов в нём совсем не ощущалось, но Скай знал, что запечатанный дух может словно бы крепко спать, и тогда почувствовать его сложно. Причём даже в предмете, где никакой другой силы в помине нет, а уж в живом человеке, за потоками его собственных сил наверняка можно припрятать хоть целую ауру нечисти. Так что расслабляться было рано. «Что будем делать дальше?» — шепотом поинтересовался Пит. «Не знаю», — признался волшебник. «С одной стороны, твой хозяин не хочет, чтобы тут поднимался хоть какой-то шум. С другой — этот человек не нечисть. Мы вроде как права не имеем самолично с ним разбираться. Тем более он, похоже, жертва, а не злодей. Одержимый не отвечает за свои поступки в то время, пока его телом управлял дух. Статья... А не помню я, какая это статья, но она есть». А самозащита как же? Вот если бы мы его угробили при самозащите, это было бы совсем другое дело. Но теперь, когда он пойман и обезружен, полагается сдать его властям. Пит задумался, потом махнул рукой. А, ладно. Законы нарушать мне не приказывали точно. Отвезем его в скалки, сдадим тамошним стражникам. Начальник стражи, помнится, всё тот же старый хрен, что и 15 лет назад. Очень уважает аристократов, просто на брюхе готов перед ними ползать. Так что если намекнуть ему, что мой господин будет очень доволен, если дело останется в секрете, то он своим парням хвосты накрутит, и никаких лишних сплетен не разойдётся. Этого, я думаю, вполне достаточно. А там его и допросят по всей форме, и если он и правда чокнутый, запрут по надёжнее. Не здесь же нам его держать, действительно. Выезжать решили через пару свечек. Спать в одном домике содержимым не хотелось. Час был уже поздний, и Пит уверил, что если ещё немного выждать, То до плохой дороги они доберутся как раз к рассвету. Так что не придётся по ней трястись в темноте, а в скалках они будут утром, примерно к утренней пересменке стражи. Скай план одобрил и улёгся, чтобы хоть немного отдохнуть перед дорогой. Пит ложиться не стал. Ходил туда-сюда, проверял что-то в экипаже, варил в котелке травяной напиток, студил на улице, переливал в бутылку, заправлял маслом лампы. Скайу хотелось, чтобы он успокоился, дал вздремнуть. Но близость одержимого всё равно не дала бы расслабиться. Поэтому Скай поворчал ещё немного и поднялся. Давай помогу чем-нибудь. Пойдём, поможешь приладить фонарь к оглобле? Там надо и держать, и приматывать. В четыре руки легче управимся. Лошадь такой ранней побудки совсем не радовалась. Фыркала, матала хвостом и перетаптывалась, будто специально хотела наступить кому-нибудь на ногу. Дремавшая на крыше домика ворона тоже проснулась и теперь недовольно каркала, добавляя зловещей мрачности и без того нерадостному пейзажу. Птиц сердито хлопнул лошадь по холке и запустил в ворону яблочным огрызком. Птица возмущённо захлопала крыльями, тяжело снялась с конька и улетела в темноту парка. Лошадь проводила её испуганным взглядом и тоже присмирела. По рудничной дороге экипаж катился так легко и плавно, что разбуженный для погрузки одержимый снова уснул. Пит шутил про отсутствие совести. Чистой-то она явно быть не может. А смотрите, как спать не мешает. Но Скай понимал, что дело не в совести, а в чудовищной, неподъёмной усталости, которая накрывает волшебника после серьёзного колдовства. Да ещё и на голодный желудок. И особенно сильно устают молодые волшебники, чье тело попросту не привыкло отдавать силу и тут же восполнять ее обратно. Возраст бедолаги он не взялся бы определять, но магического опыта у него явно было маловато. Во время их схватки он отдал слишком много, больше, чем смог теперь легко восстановить. Может быть, на восстановление уйдут месяцы, а может, он вообще больше не сможет создать маломальски сильные чары. Сам Скай ни за что не позволил бы себе так выложиться. Разве что в бою не на жизнь, а на смерть, когда отступать некуда. Но этого парня никто не заставлял нападать. В конце концов, он легко мог отступить, когда на помощь Питту подоспел Скай. Или он действительно сошёл с ума, и пойманный дух вместо того, чтобы делиться с человеком способностями, захватил его разум. Ник пришёл в себя, когда его положили на пол в маленьком домишке. Дух снова покинул его, но перед тем, он выжил из него все силы. Всё, что вообще оставалось живого. Сначала ему даже казалось, что он не голоден, что он хочет только оставаться в покое. Потом пришла боль. Она оказалась ещё ужаснее, чем всё, что он пережил до этого. Хотя внутри всё кричало и корчилось, тело отказывалось реагировать даже на это, оставаясь слабым и очень медленным, словно он оказался в теле, увязшей в густом меду мухи. Потом ему дали воды, и боль стала переносимой. После еды он был уже почти благодарен своим пленителям, но сил говорить по-прежнему не было. Оставалось только свернуться и наслаждаться неподвижностью. Дорога за перевалом была ещё хуже, чем Скай помнил. Прошедший дождь превратил высохшее русло в настоящую речку. Вниз ехалось быстрее, чем вверх, но от этого было только хуже. Экипаж трясло и подбрасывало, казалось, что его швыряет от одного края дороги к другому, как мышь, угодившую в маслобойку. Пленник тихо стонал. Скай несколько раз больно приложился о дверцу локтем. Тратить силы на защиту не хотелось, но кочки были совершенно невыносимые. Лошадь несколько раз споткнулась, кучер на козлах вспомнил всю известную нечисть по именам и родственным связям. Волшебник тоже попробовал спустить злость на ругательства, но тут же прибольно прикусил язык. Упрямство и лень обходились слишком дорого. Скай сосредоточился, наложил на себя чары усиления и мертвой хваткой вцепился в сидение. Теперь его по-прежнему трясло, но уже не швыряло отверцу, а магии на чары усиления уходило намного меньше. Пленник продолжал стонать. Скай поморщился и прихватил его за одежду, стараясь держать руку подальше от зубов. Доверять одержимому было нельзя, но нельзя позволить ему разбить голову отверцу экипажа тряска на каменистой дороге причинила Нику немало страданий, но в то же время она помогла снова начать мыслить. Казалось бы, мыслить, когда тебя трясут и швыряют о стенки, как горошину в погремушке, а в руки врезается ремень, совершенно невозможно. Но оказалось, что только в таких условиях разум Ника наконец смог избавиться от парализующего страха перед призраком. Тряска в экипаже помогла сперва почувствовать, что даже проклятый призрак его бросил что он остался совершенно один со своей болью, голодом и страхом. Но потом пришло облегчение. Да, он один, но разве он не хотел именно этого? Он один и едет прочь от ненавистного особняка на трижды проклятом хрустальном озере. Под потрескивание повозки, брань кучера и грохот колёс по камням Ник сумел вспомнить, как вошёл в кованные ворота, чтобы спросить привратника, не хотят ли они купить заморские травы и пряности. И нет ли у них на продажу горного корня или родиолы? Как его проводили по мощённой дороге к особняку, который сразу ему не понравился. Надо было послушать чутьё и избежать прочь от полузаброшенного дома с чудовищными горгульями на крыше. Почему он не прислушался к внутреннему голосу, когда это был ещё его собственный голос? Дальше воспоминания терялись в мешанине боли и ужаса, но Ник не хотел вспоминать это. Гораздо важнее было то, что было раньше. В особняке, отлеживаясь под прикрытием новых способностей в темном углу подвала, пока совсем рядом ходили чужаки, он обнаружил, что плохо помнит, кто он вообще такой. Кроме имени, у него не было ничего. Сейчас же он понял, что готов вспоминать хоть что-то. Теперь он помнил дороги, помнил лавки в городах, полные трав и ароматных порошков. Помнил замечательный кожаный сундучок, купленный в столице. В нем содержимому не страшен был даже самый сильный дождь. Интересно, где он сейчас? Пылится не боясь где-то в углу грязной заброшенной комнаты того особняка. Нет, об особняке лучше пока не думать. Когда они выехали на лесную дорожку придгорья, стало немного легче. Однако в густом лесу началась грязь, и вскоре экипаж плотно увяз всеми четырьмя колёсами в здоровенной луже. Лошадь тащила изо всех сил, но было ясно, что вытащить повозку у неё не получится. Скай вылез Перепрыгнул с порожка экипажа на заросшую травой обочину, осмотрелся и тяжело вздохнул. Мы ведь не торопимся? Пит, присматривающий, какие палки можно пустить на гать под колёса, помотал головой. Тогда сейчас я покажу, как колдуют волшебники, когда у них достаточно времени, чтобы ты не думал, что мы только и можем, что еду уничтожать без всякой меры. Скай устроился на обочине, разложил маленький костёрок и достал из соквяжа малюсенький котелок. Снаружи медный, внутри покрытый серебряным сплавом. Все нужные компоненты для зелья силы у него были. Пит, руководствуясь народной мудростью, на колдуна надеясь, да сам не плашай, укладывал под колеса ветки и ворчал, что надо было ему, болвану, внимательнее смотреть на дорогу и притормозить перед этой лужей, да сделать гать до того, как экипаж сюда въехал. Скай, отмеряющий миллиграммы порошка рога южного буйвола, попросил его страдать молча. Пит обиженно засопел на замолк. Коллекник наблюдал за ним через щёлочку в незакрытой дверце. Свечку спустя, зелье было готово. "Теперь придержи лошадь, чтобы она не дрыгалась", велел волшебник. Пит ухватил кобылу под уздцы и с кайкисточкой из хвоста северного яка нанёс на грязную шкуру нужные знаки. Потом подошёл к лошадиной морде и перехватил у пита поводья. Немного силы всё-таки понадобится. Смотри, По пальцам волшебника пробежали алые искры. Знаки на шкуре лошади вспыхнули, и кобыла легко, словно бумажную, вытянула повозку из грязи. Пит смотрел с детским восторгом, а вот пленник, тоже наблюдавший за действом, преисполнился неподдельного ужаса. Когда волшебник, собрав свои пожитки, забрался в экипаж, бывший одержимый забился в дальний угол и вжался в дверцу. "Эй, ты чего?" спросил Скай. Но, видимо, нанесение каких-то знаков на живое существо вызвало у одержимого слишком страшные воспоминания. Он дрожал и не хотел даже смотреть на ужасного колдуна. Скай махнул на него рукой и уставился в окно. Осень уже готовилась уступить место зиме. Деревья и кусты поредели. Среди лысоватых ветвей скакали бодрые белки. По стволам бегали какие-то ловкие серые птицы. На верхушке берёзы высидал здоровенный ворон и молча созерцал окрестности. Из-за берёзы выглядывал леший. Волшебник погрозил ему кулаком, и дух тут же спрятался. Здесь, за перевалом, лесная нечисть то ли не пострадала от одержимого чистильщиком превратника, то ли успела уже восстановить популяцию. В опавшей листве шуршало, потрескивало и перещёлкивалось множество существ. Духи переползали по веткам, перелетали между деревьев, покачивались на паутинках. Если здесь наложить на себя чары особого взгляда, мир не будет оранжевым с прозеленью. Он будет почти сплошь зелёным разных оттенков. Выехав из леса на каменистое поле, усеянное мелкими скалами, кучер повернул в сторону и остановил лошадь у небольшого ручейка. Давай здесь передохнём от тряски. Я лошадь почищу, экипаж тоже в порядок приведу, а то как-то стыдно даже по городу в таком виде ехать. Скай, которому не терпелось избавиться от общества пленника и поскорее запустить зубы в ломоть настоящего свежего хлеба, хотел было поспорить, но остановил себя. Это для него скалки крошечный городок, в который он, скорее всего, никогда не вернётся. Поэтому мнение здешних обывателей волновало его в самую распоследнюю очередь. Для Питера же это город детства. У него тут знакомая, да и вспомнить, как весело он смеялся с румяной Олсы и стоверной Можно и потерпеть, если товарищу хочется выглядеть хорошо. Волшебник вылез из повозки и с наслаждением потянулся. Тогда я костёр разведу. Мы вроде брали с собой коренья. Заодно и перекусим.